Глава двенадцатая Никогда раньше Итану не было знакомо чувство ревности, во всяком случае, в подобном остром проявлении. А Паолу, казалось, он ревновал ко всему. Каждому курсанту, с которым она поздоровалась. Каждому преподавателю, который осмелился с ней заговорить или помочь, даже если это был профессор Ив. Даже если это был тхуку Ну и Фред, куда уж без него. Итан понимал всю абсурдность этих чувств, пытался отвлекаться на работу, старался не следить постоянно за Паолой, думать о чем-то еще, кроме нее. выходила неважно, потому что он проживал каждую минуту в ожидании, когда же к Паоле наконец вернутся воспоминания. «А пусть Тарагрант побудет пока твоим секретарем, Итан». Предложение от хуку было неожиданным и в чем-то гениальным. «Ты же никак не возьмешь себе помощника, а папки так и не разобраны». «Не далее, как сегодня утром, грозился придушить того, кто придумал всю эту документацию». «Я согласна». Паула откликнулась на предложение Орка с жаром. «Иначе с ума сойду от безделья». «А он сойдет с ума без нее». Поэтому ответ был очевиден. «Он тоже согласен». Как только Паула ушла, Тхука со смешком обнял Итана за плечи. «Объявляю вас ректором и секретарем». «Смотрю, ты и само остроумие сегодня». Отозвался Итан, со вздохом сбрасывая его руку. «И прямо фонтанируешь идеями. Так я для тебя стараюсь. Притом дважды. И помощницу тебе нашел, и террогрант под присмотром будет. Лучше спасибо скажи». «Спасибо». Усмехнулся против воли итон Она, как всегда, была пунктуальна, бодрая, улыбчива. И красива. Такая близкая и такая далекая. Итан долго искал повод, чтобы заговорить с ней не о папках с личными делами, а о ней самой, о них. Наконец нашёл зацепку. Её направление из университета. Да, украдено, но теперь это не имело никакого значения. Главное — повод. Я вам верю. паула лишь вскользь глянула на документ. Мне не нужны доказательства. Раз зашёл разговор о доверии, Итан решился спросить о том, что его мучило в последние дни, о том, почему она не испугалась, узнав, кто её убил. «Сомневаюсь, что вы бы это сделали, если бы хотели мне зла», — ответила она. «И вы ждали меня». «Ждали ведь?» «Ждал». Итан готов был повторить это тысячу раз. Потом вышел небольшой конфуз со шкафом, с разбросанными по полу папками и столкновение лбами. Это несколько разрядило обстановку и подтолкнуло их друг к другу. Поцелуй был почти неминуем. Итан уже был готов поддаться этому порыву, забыв об обещаниях, данных самому себе, но судьба в лице Эдхука распорядилась иначе. «Неудобно как-то вышло, да?» — спросил приятель позже, когда Паола рядом не было. «Там у вас вроде как намечался некий прорыв, а я помешал». «Помешал», — согласился Итан. «И это тебе еще припомнится. Штрафное вычет вычеты жалования. Ты ведь шутишь?» Орк даже замедлил шаг, с сомнением глядя на друга. «Я в следующий выходной собирался прокатиться в бонд. Мне деньги нужны». «Шучу», — отозвался Итан без тени улыбки, от хука облегченно захохотал. «Поедешь в свой бонд». Мимо прошла толпа третьекурсников, направляясь на полигон. Они бравым хором поздоровались с Итаном и Тхуку. Только Лео Гадриэль едва открыл рот. «Тебе не кажется, что Гадриэль опять какой-то подавленный?» Спросил Орк, провожая их взглядом. «Последний день-два». Итан не замечал этого, но, возможно, лишь потому, что все его мысли были заняты иным. «Как бы опять в драку какую не ввязался», — забеспокоился Тхуку. «Я даже побаиваюсь его в караул к порталу ставить». «А Буу что?» — поинтересовался Итан. «Тоже не в настроении?» «Нет, вроде как всегда. На этот раз только Гадриэль страдает». «Может, стоит с ним поговорить?» «Кстати, почта ведь позавчера вечером была», — задумался Итан. «Может, опять что с отцом?» хука пожал плечами. «Но с Бу они по-прежнему общаются нормально и ссорятся. Хотя, как знать, когда их прорвет?» Они с Тхука расстались у тренировочного купола. Орк отправился дальше на полигон. Итан завернул в зал к пятому курсу, который ждал его внутри. «Отряд невидимок» и среди них «Анаэль Десант» с которым сохранялись все такие же натянутые отношения. Темный эльф после исчезновения Паолы стал еще более непримиримым и даже агрессивным, особенно на тренировках. Итан всерьез опасался ставить его в пару с кем-то из однокурсников, поэтому часто брал удар на себя. Сегодня тоже пришлось устроить дуэль с ним. Десант дрался яростно, то исчезая из поля зрения, то появляясь, нанося удары из-за спины. Итан легко отражал их, но однажды эльфу всё же удалось его обездвижить атакующим заклинанием. Пока Итан пытался побороть его, десант подошёл ближе и процедил ему на ухо гатурус вахк» и повторил уже на талийском «Отдай её мне». Но в следующий миг он уже лежал, распластанный на полу, а Итан нависал над ним, удерживая под воздушным прессом. «Даже не надейтесь, курсант десант». Угрожающе прошептал он. «Оставьте свои мечты и уделите больше внимания тренировкам. У вас пока неважно выходит заклинание каменного панциря». После всех проведенных занятий Итан вновь встретился с Тхуку. «Я голоден, как мажорский лев», — признался Орк. «Сейчас сожру пол буфета, точно. Не составишь мне сегодня компанию в столовой». Итан, прежде чем ответить, посмотрел на свою башню. Вдруг Паола всё ещё там? Тогда он бы мог предложить ей пообедать у него. Вместе. Однако её голос неожиданно раздался с другой стороны, из главного корпуса. «Господин ректор!» Она бежала к нему, размахивая какой-то книгой, и просто лучилась счастьем. «Я вспомнила! Я вспомнила!» С личными делами я управилась быстро. Ректор просил его не ждать, да и времени с его ухода прошло совсем немного — поэтому я всё же решила покинуть башню. Делать снова было нечего. Я немного побродила вокруг замка, потом вошла внутрь. Коридоры пустовали, стояла непривычная тишина. Занятия были в самом разгаре. Я вспомнила, где находится аудитория, некогда бывшая моей, и направилась туда. Вначале заглянула осторожно, нет ли там кого. И когда убедилась, что свободно вошла... Первым делом снова прогулялась по периметру, рассматривая свои же рисунки. На них значились правила грамматики различных языков, фразы, таблицы со словами. В прошлый раз, когда была здесь с Фредом, для меня это все казалось каким-то бессвязным набором символов. Сегодня же я вдруг осознала, что понимаю все до последней буквы и даже различаю языки. Адрейский, Левронский, Кахайский. Различаю без всякого сомнения» я с замиранием сердца прочитала каждый плакат от первого до последнего слова затем перебежала к шкафам где стояли учебные пособия и словари открывала одну книгу за другой листала читала выхваченные взглядом отрывки но угад и понимала и порой переворачивая следующую страницу уже знала что увижу конспект в столе озарила меня в следующий миг и я бросилась к нему Сразу же, не раздумывая, выдвинула второй сверху ящик и обнаружила там тетрадь в синей бархатной обложке. Я покупала её в университетской лавке. Тут же пришло воспоминание. А с ней ещё две — в красной обложке и одну в белой. Я принялась дальше перебирать вещи в столе. Чистая бумага, перьевые ручки, грифель, чернила, учебные планы расписание, списки курсантов. А вот и стопка непроверенных тестов. Первый курс. Даты на каждом более чем двухмесячной давности. Я попыталась вспомнить, почему их не проверила, но потерпела фиаско. Что уж отчаиваться не стало, ведь сегодня я вспомнила такой огромный и важный пласт своей жизни. Я села за стол, взяла ручку и быстро, даже с жадностью, принялась проверять тесты. И радовалась каждой найденной ошибке «не в обиду быть курсантом». Проверив все тесты, я откинулась на спинку стула и сладко потянулась. Усталость была приятной, и я была готова сразу броситься в новый бой. Поэтому нашла ещё один учебник и стала листать его. По гулу голосов в коридоре стало понятно, что занятия кончились. Я выглянула в окно. Некоторые курсанты уже высыпали во двор. Вдалеке показался отряд ребят в тренировочной форме, идущих с полигона. За ними шёл ректор с Тхукогвартом. Точнее, сначала я увидела возвышающуюся над всеми фигуру Орка и только потом Итана Мадейра. Надо ему сообщить. Пронзила меня мысль, и я бегом направилась навстречу. Пока я спускалась, Мадейра и Гвард уже дошли до замка. «Господин ректор!» — позвала я, устремляясь к нему. «Я вспомнила!» «Вспомнила!» «Вспомнили?» Мадейра сделал порывистый шаг мне навстречу. На его лице читалась надежда, И я вдруг поняла, что он ждёт иного, того, чем я его пока порадовать не могла. «Да», — ответила я уже не так радостно. Вспомнила всё, что касается моего преподавания. Языки, теорию педагогики, систему обучения. «И от дела», — одобрил Тхук Гвард. «Наконец-то». «Да, это хорошая новость». Ректор тоже улыбнулся. «Я рад за вас, Терегрант». «Спасибо». «Я ведь тогда смогу вернуться к работе?» — спросила я. «Готов в любой момент, даже завтра?» «Не вижу причин отказать в этом», — ответил Мадейра. «Хвала барейну наконец курсанты будут заняты». Орк возвёл глаза к небу. «Видите, не пришлось даже что-то придумывать», — усмехнулась я. «Всё решилось само». «Точно благословение небес», — хохотнул Гвард. «Чую ещё немного, и память к вам вернётся полностью». «Я тоже на это надеюсь», — посмотрела я на ректора. Жаль только, что она возвращается так странно, рывками. Хотелось бы поскорее сложить из этой мозаики полную картину. Я тоже думаю, что это произойдёт скоро, — глухо отозвался он. Надо потерпеть. «Господин ректор, если вдруг вам нужна будет помощь с документами или чем-то ещё, можете звать меня», — торопливо предложила я. «Хорошо», — усмехнулся он уже теплее. «Мы идём обедать. Вы с нами?» да Кивнула я и тоже улыбнулась. Я ужасно голодна. Сначала появление ректора в столовой вызвало некоторое напряжение среди курсантов. Но, поняв, что его не интересует дисциплина, а только обед, все расслабились и под конец даже перестали посматривать в нашу сторону. После обеда я отправилась к себе, чтобы подготовиться к завтрашнему рабочему дню. Было волнительно, словно в первый раз. Я тщательно изучила свои конспекты, набросала план... Проверила в порядке лимантия. Даже спать легла пораньше, но, конечно же, заснула далеко не сразу. Взади был день, насыщенный событиями, и возбуждение всё ещё бурлило внутри, не давая расслабиться. Но когда всё же удалось уснуть, мне приснился странный сон. Я, одетая в роскошное платье, находилась в клетке с золотыми прутьями. Сквозь эти прутья ко мне тянулась полная мужская рука, украшенная крупными перстнями, и я слышала вкрадчивый голос. «Ну что ты, птичка? Не бойся, ты должна быть счастлива, что оказалась у меня».